Глава вторая. Видали ли вы когда-нибудь привианов в клетке? Если нет, то я не знаю, как описать вам то впечатление, которое производил мой муж. Это был плотный, сутоватый мужчина с густой щёткой серых волос почти над глазами. И что за глаза? Они смотрели на вас украдкой из-под лобья, как воры. Оспотрящаться дали о его наружности я не намеренна, потому что мне, собственно, не было до неё никакого дела. Отношения наши сразу выяснились. Штевич был, разумеется, не такой дурак, чтобы взять меня с пустыми руками. Я знала, что он получил от маман деньги и сколько именно. Поэтому, когда он заявил на меня другие претензии, Я ему отвечала просто, что ему уж уплачено всё, что следует. Должно быть, это не отняло у него надежды, потому что однажды ночью, прежде чем я успела запереть двери на ключ, он имел дерзость залезть в мою спальню. Что он такое воображал, не знаю, но один взгляд на моё лицо Когда я обернулась с вопросом, что ему нужно, заставил его извиниться и торопливо уйти. С тех пор он оставил меня в покое, да и я тоже его не тревожила. Я уходила из дому и возвращалась, когда мне вздумается, не говоря никому ни слова. В хозяйство его я не вмешивалась, да он и не требовал, вероятно, сообразив, что это только вело бы его в убытки. В первое время, впрочем, мы ели и пили с ним за одним столом. Но это было невыносимо, потому что он был ужасно скупый и кормил меня гадостью. Я жаловалась маман. Она пожимала плечами, гладила меня по голове и отвечала, смеясь: "Бедняжка, ну что же мне с тобой делать?" Ну когда голодна, приходи ко мне. Но я и так обедала у неё два раза в неделю, и чаще мне было самой неудобно. Штевечу впрочем сделан был выговор, и он извинился, но это не привело ни к чему. Случались у нас с ним и личные объяснения. Раз как-то от вида соуса, который его экономка поставила передо мной на стол, я плюнула И оттолкнула тарелку. Я не могу есть эту мерзость, сказала я. Он стал извиняться, ссылаясь на дорогие цены и недостаток средств. В ответ на это я напомнила ему ещё раз, сколько ему заплачено, прибавив, что этого, кажется, совершенно довольно, чтобы содержать меня прилично. Он отвечал с усмешкой, что покуда оно действительно так, но что он вынужден экономить ввиду будущего семейства это меня удивило какого семейства сказала я можете быть спокойны у нас не будет детей не могу знать отвечал он взглянув на меня из-под лобья и действительно он не мог знать но об этом после а какую скажу что я очутилась скоро в большом затруднении. Карманные деньги, которые мне подарила мама на свадьбу, приходили к концу. Но она и не думала их пополнять. От Штевеча я, разумеется, тоже не получала ни гроша. А между тем я выезжала, и у меня было множество мелких расходов. Всё это начинало меня беспокоить. Что делать? спрашивала я себя. Идти просить у маман? Я попробовала Но мама была недовольна мною за обращение с мужем, который жаловался, что я третирую его как ничтожество и вместо пособия принималась читать ему мораль. "Ты очень глупо делаешь", говорила она, вооружая мужа против себя, потому что Богу угодно было соединить вас, и вы должны жить дружно. "Выйби из головы, что ты не пара ему". Это вздор. Он человек хороший, и вы должны быть парой, должны любить друг друга и угождать друг другу во всё. Бескомирие ни к чему не ведёт. И с моей стороны был бы великий грех поддерживать в тебе это чувство. Пойми, что ты зависешь вполне от Ксаверия Осиповича, и постарайся, чтобы он был тобой доволен. Тогда и ты будешь довольна им. Он совсем не так бедит, как ты воображаешь. Я ничего не воображал. Но как ты хочешь, чтобы он заботился о тебе, когда ты его отталкиваешь? Смысл этих речей был ясен. Мама она, рассчитывала, что нужда в деньгах заставит меня наконец помириться с моей учестью и сблизиться с мужем. В её глазах Это был единственный путь, на котором мне предстояло загладить сделанные ошибки. И она очевидно надеялась, что я раньше или позже вынужден буду вступить на него. До какой степени она была права, и на что я решилась бы, если б я была доведена до крайности, я не знаю. И до крайности, к счастью, дело не дошло. Квартира наша была мещанской. Под небесами, что очень меня горчало. Улица-то есть, а не этаж. Мне совестно было даже назвать её впорядочном обществе, а не то что просить к себе кого-нибудь из старых моих знакомых. Об этом я бы не смела думать, даже если бы мы жили на Английской набережной, потому что мой муж сам по себе И по домашней своей обстановке был сыверх неприличие. В квартире одна моя спальня ещё была на что-нибудь похожа. Все остальные комнаты, что я ни делала, чтобы придать им приличный вид, имели в себе что-то неосязаемо пошлое, какую-то атмосферу кухмистерской или квартиры с мебелью от жильцов. Мебель была сопраксина рынка, и всё остальное по этой мерке. Тяжёлый запах тираниума из комнаты его ключницы, смешаясь с запахом кухни, возле которой она жила, встречался с какой-то неуловимою вонью из мужнины кабинета, и всё это, проникая в гостиную, захватывало дух. А лестница. Ну, о лестнице лучше я умолчу. Дверь в мою комнату из гостиной всегда была заперта. И я сидела там совершенно одна, как в тюрьме. Понятно, что это было скучно, и я искала всякого случая исчезнуть куда-нибудь. Утром в гостинный двор или к маман, или в церковь, а вечером у знакомых. Последних увы, поубало. Но всё же остались такие, для которых я, несмотря ни на что, была ещё милая Жюли. Бедная милая Жюли, говорили о ней. Как жестоко с тобой поступили. Само собой разумеется, пур Жюли стала даже и в их глазах контрабандой, которую не решались уже позвать ни на вечер, ни в приёмный день, но в тесном кругу между своими людьми. Ей давали ещё охотно место. И тут я, что называется, отводила душу. Дамское общество, впрочем, служило мне больше предлогом, чем целью. Я признаюсь, всегда предпочитала ваш пол, который со своей стороны не оставался в долгу и платил мне более, чем взаимностью. Не знаю, как объяснить вам, что именно привлекало во мне потому что я не красавица, не ловка и не блистала необыкновенной любезностью, не остроумие. Многие даже, я знаю, считали меня ограниченною. А между тем, без хвастовства говорю, я почти не встречала мужчин, которые так или иначе не дали бы мне заметить, что они от меня восхищены. случалось, я спрашивала об этом умных людей. Они усмехались и говорили мне глупости. Но это сюда не идёт. Я говорю это так, только к слову. На первых порах я считала себя покинутою. Из старых моих поклонников мне оставалось почти никого. Большую часть я потеряла совсем из виду. Это была ретучье молодёжь, кадрили и полеки. Другие люди, расчётливые, имевшие уже и прежде некоторые сомнения насчёт осязаемости моих надежд, теперь совсем от меня отступились. Признаюсь, было очень обидно, но я твердила себе, что это ребятчество. Я должна была знать заранее, что так случится. Должна была раз и навсегда помириться с мыслью, что в новом моём положении Все старые девичьи мечты потеряли смысл. И что если мне суждено ещё когда-нибудь занять почётное положение в свете, то прежний путь к этой цели теперь уже невозможен. Я должна отыскать другой. Какой именно для меня это не могло оставаться долго загадкой. Мало помалу на месте старой свиты вокруг меня формировалось новое. Там были люди совсем другого сорта. Люди, в глазах которых моё опальное положение вместо того, чтобы казаться препятствием, служило приманкой. Я, разумеется, не обманывала себя насчёт их целей и знала, что в той игре, которую мне предстоит с ними вести, весь раек на моей стороне. Но что вы ж делать? Я не имела выбора. Или, вернее, чтобы иметь его, я уж должна была рисковать. По пословице, волка бояться в лес не ходить. А я должна была идти лесом, если хотела прийти куда-нибудь. И на этом пути я не могла избежать преследования, если бы и желала. Не сообщи я адреса Его узнали бы без меня. Недай позволения, его могли купить у мужа за деньги. Да и купили потом. Раз возвращаясь домой к обеду, я нашла у себя на столе визитную карточку. Это была первая ласточка после ненастной зимы. Я приветствовала её с какой-то ребятческой радостью. Следом за ней на лете другие А следом за карточками стали являться и их обладатели. Квартира моя оживилась, и я стала реже её покидать. Штевич, всегда исчезавший поутру, знал, разумеется, всё, что делалось у нас, через свою экономку, которая, кроме других безимённых обязанностей, состояла ещё при мне шпионом. лишняя роскошь, потому что я не думала прятаться. Возвращаясь домой в 4 часа, он мог заметить не раз у своего подъезда блестящие экипажи моих гостей и видел в прихожей их верхние платья, встречал даже их самих, когда они уходили. Но это его не смущало. Напротив, он как-то повеселел около этого времени, стал говорливее и услужливее. с паной Сузей, его экономкой, тоже произошла какая-то странная перемена. Сущий чёрт упорянству и дерзости, Сузя эта до сих пор, не пропускавшая случает делать не всякие неприятности, вдруг стала ласкова и тиха, как ковечка. Наконец я заметил, что один из моих дорогих гостей, человек светский, встретись как-то однажды Саштевичем на пороге гостинной потрепал его дружески по плечу и сказал что-то на ухо. Сперва это удивило меня. Потом всё стало ясно. Я стала законной добычей в глазах одной стороны и на меня, как на лисицу, устроена была травля. В глазах другой я просто была товаром. Всё это вместе ни раз заставляла меня задумываться. Они спешат, думала я. Но ты не должна спешить, потому что тебе нет никакого расчёта идти навстречу. Выжди, пока ты найдёшь человека, которому ты нужна, не на шутку. И когда ты увидишь, что это серьёзно, то есть что он готов на всё, тогда скажи ему Друг любезный, если ты хочешь меня убедить, что ты не лжёшь, то сперва вытащи меня из этой поганой ямы. Это не трудно, потому что ты сам знаешь. Мой муж готов продать меня всякому. Выкупи меня из неволи. Поставь с собою в уровень, и тогда я твоя. Сбыточин или нет? Как кажется, этот план, но он был у меня единственный. Я не имела другого пути воротить потерянное. Мало того, я знала, что всякое уклонение в сторону от него уронит меня ещё ниже и уменьшит без того уже небольшие шансы на успех. Так думала я в ту пору, и как последствия показали. Думала очень неглупо. Начиная жизнь сызнова, я полна была самых мудрых намерений. К несчастью, я упустила из виду безденицу, маленького необузданного чертёнка, который бродил у меня в крови. Увы, он был всё тот же. Уроки, которые я извлекла из прошлого, не защитили меня от новых дурачеств. Мой темперамент опять испортил всё. Как только он замешался в дела, все планы мои перевернулись вверх дном. Вся мудрость рассыпалась прахом. Вместо того, чтобы выждать, я увлеклась. Как дура, без толку, без выбора, первым встречным, который что называется, приглянулся и отдалась ему безусловно. Он был человек достаточный, но не богат. Не умён и не влюблён в меня. Не могу даже сказать, чтобы он до этого мне особенно нравился. Так, просто случай, минутная вспышка и затем месяц другой как в Чеду. Это случилось со мной уж не в первый раз, и всегда одинаково. Ни разу ещё не помню, чтобы я была романтически влюблена или просто сердечно привязана к человеку, который меня увлекал. А между тем это не было что-нибудь вялое и холодное. Это был страстный порыв, горячка, которая охватывала меня всю, с головы до ног, как огнём. Лишала покоя, рассудка и доводила порой до безумия. Потом оно как-то само собой остывало. Когда я приходила в себя, мне становилось стыдно и совестно. я каялась, зарекалась, клялась, что это в последний раз. И нарушала клятву при первом же случае. Вы видите, я с вами искренна. Я не рисуюсь ни героиней, ни жертвой, попавшейся в сети и ввлечённой невольно в порок. Но он был у меня единственный, и помимо его Я не могла себя упрекнуть ни в чём, особенно гадком. Правда, я получала подарки и даже деньги, но я это делала не из жадности, а по нужде. Я никогда не исправлялась богат или беден тот, кто мне нравился. Но у меня были расходы, как и у всякой. Туалет, экипаж, театр и прочее, а средств никаких. Маман, которая мало помалу совсем охолодела ко мне, читала мне очень охотно мораль, но не давала ни гроша. У мужа я и сама не хотела просить, хотя имела бы полное право, потому что он пользовался моими связями гораздо больше меня. Понятно, что он был недоволен излился, когда я связывалась с людьми недостаточными, но я не обращала на это внимания. И вообще, отношения между нами установились довольно мирные. Мы жили вместе, потому что это было удобнее. Он не служил прикрытием от скандала. Я для него доходной статьёй. И хотя я не считала в его кармане, но должно быть, аренда эта ему приносила немало. Потому что при всей своей скупости Он скоро устроил нашу домашнюю обстановку совсем иначе. Мы переехали из Мещанской на Мойку, к Синему мосту, и в новой квартире приёмные комнаты, начиная с прихожей, убраны были уже весьма прилично, а мой будуар даже роскошно. Стол тоже стал сносим, то есть мой стол, потому что мы с ним давно уже обедали в розе. Я совершенно одна или с кем-нибудь из гостей в столовой. А он где-то там, чуть ли не на кухне с Сузию и её щенятами. И ел, должно быть, такую же мерзость, как и всегда.